Холодное сердце. Лу. Я бродила туда-сюда, оставляя в снегу вереницу следов. Как же меня злило это чувство собственной беспомощности. Рид в этот самый миг бежал со всех ног от верной смерти, а я совершенно ничем не могла ему помочь. Блесс оставил трех волков, в том числе собственного сына Терранса, сторожить нас, и они ревностно за нами следили. Судя по размеру, товарищи Терренса были не старше его. Все они стояли к нам спиной и смотрели на деревья, тихо поскуливая. В их напряженных плечах и наостренных ушах читалось то, сказать, о чем они уже не могли. Им тоже хотелось поохотиться. А мне хотелось содрать с них шкуры и надеть их, как манто. «Нужно что-то делать», — прошептала я Куко, сверляв взглядом в спину Терренса. Он и остальные двое были поменьше прочих оборотней, но я не сомневалась, что зубы их не менее остры. «Как нам узнать, добежит ли Рид до Живодана? Вдруг блеск все равно его убьет?» Я ощутила на себе взгляд Коко, но не отвела глаз от волков, мечтая пырнуть их ножом в ребра. Внутри у меня все так и кипело. «Выбора нет», — пробормотала она. «Надо ждать. Выбор есть всегда». «Например, можно вспороть глотки этим соплякам и бежать за Ридом». «А они понимают наши слова», — тревожно прошептал Ансель, который стоял рядом с Бо. «Ну, он заговорил еще тише, в волчьем облике. Лично мне начхать». Коко фыркнула, и я покосилась на нее. Она невесело улыбалась. Лицо Коко осунулось и побледнело. Похоже, не я одна волновалась за Рида. От мысли об этом у меня на душе неожиданно потеплело. «Доверься ему, Лу, он справится». «Я знаю», — огрызнулась я и обернулась к ней, чувствуя, как тепло в груди застывает льдом. «Если кому и удастся укротить живоданского зверя, так это Риду. Но вдруг что-то пойдет наперекосяк. А вдруг они поймают его в засаде? Волки охотятся стаями?» Скорее всего, они нападут только если превзойдут его числом, а этот болван не желает использовать колдовство. «Он до зубов вооружен ножами», — напомнил Бо. Он был шассером Лу. Голос Кукосмы мягчился, и в нем было столько спокойствия и терпения, что мне захотелось взвыть. «Он умеет охотиться, а значит, умеет и скрываться. Он заметет следы». Ансель согласно кивнул. Но Ансель был еще совсем ребенком, и они с Коко ни черта не смыслили в том, о чем рассуждали. Рид не из тех, кто станет скрываться. Я снова стала шагать туда-сюда, ругаясь на грязь, которая пачкала мне сапоги. Под ногами хлюпала вода. А даже будь иначе, в этой дыре повсюду грязь по колено. Бог охотнул. «Лучше уж грязь, чем снег». «Кто сказал?» Он сощурился, услышав мой тон, и я хмыкнула, пинком разбрызгав воду. И нечего на меня так смотреть. Что одно, что другое — одинаковая дрянь. Посреди зимы помочь Риду мог бы только лед, Но, разумеется, эти псины живут на чертовом болоте. Вдали послышался вой, нетерпеливый, преисполненный решимости, которую ни с чем нельзя было спутать. И наши сторожа вскинулись на задние лапы, тяжело дыша от возбуждения. Терренс с предвкушением облизнулся. Ужас тисками сдавил мне грудь. Они его нашли. «Мы не знаем этого наверняка», — быстро сказала Коко. «Только не делай глупостей». Послышался крик Рида. «Лу...» — Ансель схватил меня за запястье. «Лу, он не хочет, чтобы ты...» Я ударила ладонью по земле. С кончиков моих пальцев сорвались кристаллы льда. Разрастаясь во все стороны, они покрыли поверхность болота, и земля захрустела от иния. Я подгоняла их все дальше, все быстрее, не обращая внимания на языки пробирающего до костей холода, которые начали опутывать мое сердце. Мой пульс замедлился. Дыхание дрогнуло, но мне это было не важно. Я еще глубже выгнала пальцы в рыхлую почву, рассеивая по земле лед так далеко, как только мог позволить узор. И еще дальше. Золотая нить, обвивавшая мое тело, содрогнулась, пронизывая мой разум, тело, самую душу безграничным холодом но я не выпустила ее. Я смутно слышала, как Коко кричит где-то позади, а Бо матерится, но не могла различить ни слова. Мое зрение подернулось чернотой, а волки передо мной размылись и стали подобны трем рычащим теням. Мир покачнулся. Земля устремилась мне навстречу. Но я не сдавалась. Я готова была заморозить целое море и даже целый мир, если потребуется, потому что Риду нужна была помощь. Риду нужна была замерзшая земля. Ему нужна была замерзшая земля. Лед. Он даст ему что-то. Преимущество. Лед подарит ему преимущество против. Но не менее, растеклось по моему телу, затуманило мысли и я не смогла ничего вспомнить. Даже его имя, даже свое собственное. Я моргнула раз, два и все вокруг почернело. Моя щека вспыхнула болью, и я резко пришла в себя. Черт подери!» Коко попыталась поднять меня на ноги, но она чем-то поскользнулась и снова упала. Мы грудой рухнули друг на друга. Злобно выругавшись, Коко спихнула меня с себя. Чувствовала я себя странно. «Повезло тебе, что ты выжила. Не знаю даже как. Ты должна была погибнуть». Она снова попыталась встать. «О чем ты вообще думала?» Я потёрла лицо и слегка сморщилась от острого запаха колдовства. Он обжег мне нос, на глаза навернулись слезы. С самого мадронита этот запах не был так силен, как теперь. О чём ты? Лёд, Лу. Коко указала на лес вокруг нас. Лёд. Толстый слой иния покрывал всё: стебли увядшей травы, папоротники, лишайники, ветви Борисов. Я ахнула. Левантер больше не был зеленым, слякотным, сырым и живым. Нет, он стал белым, холодным и сверкающим даже в темноте. Я шагнула вперед. Лед не хрустнул под моим весом. Шагнув еще, я оглянулась. На поверхности не осталось моего следа. Я улыбнулась. Откуда-то слева послышалось рычание. Волк прыгнул на Бо и Ансаля, и они вскинули ножи, пытаясь защититься. Куко бросилась на помощь, увернувшись от Терренса, и он проехался по льду прямо мимо нее. Третий волк, скались направился ко мне. Я улыбнулась еще шире. Похоже, правила я нарушила. Весело хохотнув, я выгнула пальцы, и волк беспомощно закрутился на льду. Узор рассыпался золотой пылью. Я пошатнулась, борясь с приступом головокружения, но устояла на ногах когда я пришла в себя волк тоже нашел опору, но я щелкнула его по носу и он снова проскочил мимо поскользнулся и неуклюже рухнул на землю перед глазами у меня все плыло, но я рассмеялась, а потом сжала кулак, подводя лед к его лапам и вверх вверх дальше по телу волк завизжал глядя как лед покрывает его лапы грудь плавно подбираясь к горлу. я завороженно смотрела на это, а мой смех становился все холоднее. «Еще, еще, еще!» Я хотела увидеть, как свет угасает в его глазах. «Лу!» — закричала Коко. «Осторожно!» Повинуясь порыву, я обернулась и взмахнула рукой, с легкостью поймав узор, когда Терренс прыгнул на меня, метя в горло. Все кости в правой половине его тела разом сломались, и он с пронзительным воплем упал на лед. Но я не ощутила боли. Перешагнув через Терренса, я вскинула руки и потянулась к последнему из волков. Тот медленно пятился, от танцали и коко. «Ты не тронешь меня и моих друзей», — сказала я с улыбкой, наступая на него. Золото повсюду мерцало вокруг меня бесконечным множеством возможностей. Теперь их было куда больше, чем прежде. Они могли принести столько боли, столько страданий, но волк заслужил все это. «Ведь он убил бы их». «А его сородичи, возможно, уже убили Рида», — шепнул мне голос. Моя улыбка растаяла. Ансель шагнул ко мне. Вид у него был встревоженный. «Что ты делаешь?» Ансель. Коко встала между нами, схватила его за руку и оттеснила назад. «Отойди». Она смотрела только мне в глаза. «Хватит, Лу. Ты владеешь магией, а не она тобой». Я не ответила и не опустила рук, и тогда она шагнула ближе. Растопи лед. Цена слишком высока. Но лед нужен Риду, без льда он погибнет. Куко мягко взяла меня за руки и опустила их. Смерть еще не худшая, что есть на свете. Сними чары лу. Вернись к нам. Не ступай по этой тропе. Я уставилась на нее. Ведь мы готовые пожертвовать всем очень сильны, напомнил мне потусторонний голос. И опасны, возразил другой, далекий голосок в глубинах моего разума. Это меняет их. Ты не твоя мать, прошептала Коко. Я не моя мать, повторила я неуверенно. Анса либо удивленно наблюдали за нами. Она кивнула и коснулась моей щеки. «Сними, чары!» Теперь мои предки молчали. Они ждали. Коко считала иначе, но на самом деле они не стали бы уговаривать меня делать что-либо, чего мне делать не хотелось. Они лишь придавали силу моим собственным желаниям, вели меня за собой, к их исполнению. Но желания были опасны, столь же пьянящи, сколь и смертоносны. Все в той же глубине моего разума послышался голос Рида, «Безрассудство! Ты не такая, Лу, — проговорила Куко успокаивающе. — Сними чары!» Верь я, Куко хоть на каплю меньше, может быть, я бы и не послушала. Но, похоже, тихий голосок в моем разуме прислушался к ее словам. Я опустилась на колени и коснулась ладонью земли. Один единственный узор всплыл в моих мыслях и протянулся от вымерзшей пустоши в моей груди ко льду. Содрогнувшись, я вздохнула. И в этот миг мою ногу задела стрела с синим наконечником. «Нет!» — крикнула Коко, бросаясь ко мне. «Не надо, не стреляйте!» Но было поздно. Мы как раз их встретили на дороге неподалеку. Мне вспомнились голодные глаза бледного. Скользкие ублюдки. Уже которую неделю шляются по лесам, никакого житья не дают. Затем усталое лицо Рида. Прошлой ночью шассеры были близко. Похоже, даже ближе, чем мы думали. Оттолкнув Коко, я встала, дрожа от предвкушения и разминая пальцы. Рано или поздно они все равно нашли бы нас. Что ж, очень вовремя. Наконец они явились. Шассёры. Жан-Люк вывел из-за деревьев отряд охотников с луками и балисардами наготове. Удивление, промелькнувшее в его глазах при виде меня, быстро сменилось решимостью. Жестом остановив остальных, он медленно приблизился ко мне. «Уж не Луиза Леблан ли, ли это? Ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Я усмехнулась, глядя на его блесарду. «Взаимно, Жан-Люк, где пропадал? Мы хранили трупы, которые ты оставила на дороге. Жан-Люк оглядел лед вокруг нас, а затем мое лицо и волосы, и тихо присвистнул». «Как вижу, маска наконец треснула, и гниль, что у тебя внутри, теперь видна и снаружи», — он указал на полузамерзшего волка. «Однако не могу не поблагодарить тебя за то, что упростила нам работу. Стаю Блеза выследить непросто. Его Величество будет очень доволен». Я отвесила низкий поклон. «Верой и правдой служим короне». Жан-Люк заметил Бо. «Ваше Высочество...» «Стоило догадаться, что и вы будете здесь. Ваш отец вне себя от гнева». Бо заметно смутился, но все же расправил плечи и смерил его надменным взглядом. «Потому что ты рассказал ему, где я был на Мадронит. жан Жан-Люк усмехнулся. «Ваши опрометчивые поступки не останутся безнаказанными. Воистину мне омерзительна сама мысль о том, чтобы однажды назвать вас королем. Не волнуйся, до коронации ты все равно не доживешь» если будешь и дальше угрожать моим друзьям». «Друзьям!» — Жан-Люк подступил ближе до белых костяшек, сжимая серебро с сапфиром. Я ухмыльнулась. Я ведь обещала Риду новую Балиссарду. Как чудесно, что это будет именно Балиссарда Жана люка Поймите, ваше высочество, на этот раз сбежать вам не удастся. «Эти ведьмы!» — он кивнул на меня и Куко. И их сообщники будут сожжены ваши друзья сгорят до тла я сам разожгу их костры когда мы вернемся в цезарин один для газеты монвуазен другой для Луизы леблан третий для Анселя дигори жан люк осклабился и еще один для рида дигори он конечно же ошибался ах как же сильно он ошибался Уместный способ почтить нашего покойного патриарха. Согласны? Если ты сожжешь Рида, селие тебя возненавидит, — выплюнул Бо. Я покрутила на пальце прядь волос. «Скажи-ка мне, Жан, ты уже успел ее трахнуть или еще нет?» Всего секунда молчания, а затем... Я не... Он вытращил глаза, заикаясь, что... «Значит, успел». Я подошла ближе, так близко, что еще чуть-чуть, и он мог бы достать до меня клинком. Рид, если тебе интересно, так и не успел. Бедная девчушка». Он и правда ее любил, но, видимо, к обетам своим относился серьезно. Я усмехнулась шире. «Или же просто берег себя для брака». Жан-Люк замахнулся на меня балисардой. «Закрой рот». Я отразила его удар ледяным клинком. Остальные шоссеры напряглись и подступили ближе. Коко, Ансель и Бов скинули ножи. Не могу и представить, как Рид будет рад узнать, что его лучший друг в тайне все эти годы любил его даму сердца. Экий ты проказник, Жан-Люк. Ты хоть подождал немного, пока Рид не перебрался на лужайку позеленей? Не отводя клинка, Жан-Люк подался вперед. «Не смей говорить о Селии». Я, как ни в чем не бывала, продолжала. Нельзя не заметить, как наладилась твоя жизнь без Рида. У него ведь всегда было все, чего ты хотел, верно? И вот теперь все это твое. Подержанный титул, поддержанная власть. Я, с приторной усмешкой, пожала плечами, медленно проведя своим клинком по болисарде Жана Люка. Лед коснулся его руки. Да и девчонка тоже поддержанная! Жан-Люк с рыком отпрянул. У него на лбу забилась вена. «Где Рит?» «Вот ей сейчас, наверное, обидно. Хотя, полагаю, подержанная девчонка как раз и заслуживает такого второсортного парнишку, как ты». Жан-Люк снова кинулся на меня, я с легкостью увернулась. Этот убийца не заслужил даже того, чтобы дышать сели одним воздухом. Когда она узнала, что он натворил, то чуть не умерла, Она уже несколько недель не выходит на люди, и все лишь из-за каких-то неуместных чувств к нему. Если бы не я, Рид бы ее уничтожил, как уничтожил его ты. Так где он? Не здесь, пропела я, все так же сладко улыбаясь. Мы обходили друг друга по кругу. Лед становился толще у меня под ногами, листва громко хрустела. Ты, вор, Жан-Люк. И в этом деле ты чертовски хорош, но я все-таки лучше. И у тебя есть кое-что, что мне нужно. Говори, где он, ведьма, а не то. А не то что. Судя по твоим привычкам, скоро ты начнешь умолять меня уничтожить и тебя тоже, если ты понимаешь, о чем я. Жан-Люк, зашипев от злости, подал знак своим подчиненным, но я вскинула руку прежде, чем они успели добраться до нас. За спиной Жанна Люка взметнулись вверх осколки льда. Они окружили его, и вскоре мы оказались в кругу зазубренных льдин. Очутившись в ловушке, Жан-Люк стал испуганно выкрикивать приказы, оглядываться в поисках лазейки, а шоссеры бросились колотить по льду. «Рубите! Капитан! Вытащите его!» Одна из сосулек разбилась, окатив нас дождем осколков. Жан-Люк отвлекся, и я воспользовалась этим, прыгнула вперед и резанула его по боевой руке. Он вскрикнул, но Балиссарда не выронил. Другой рукой Жан-Люк схватил меня за запястье, вывернул его. «Нет, так определенно не пойдет. Я плюнула ему прямо в глаз. Отпрянув, Жан-Люк ослабил хватку, и я вцепилась пальцами ему в рану, разрывая кожу. Он взревел от боли. «Ах ты, тварь!» «Ай-яй-яй!» — я выхватила у Жанна Люка Балисарду и прижала ледяной меч к его горлу. А потом расхохоталась. Я смеялась, смеялась и смеялась, пока куко с Анселем и Бо не начали биться в нашу ледяную клетку вместе с шассерами. «Лу-лу-лу!» — разносились вокруг эхом их тревожные крики. В изумленных глазах Жанна Люка блеснула луна. Он медленно попятился. «Похоже, вы кое-что потеряли, капитан». Я метнула ледяной меч в сосульку у его головы, а затем вскинула свободную руку. «Это будет весело».